Михаил Тырин. «Малые возможности». Читает Андрей Кравец. «Электронное средство связи», — задумчиво произнесла Алочка, покусывая карандашик. «Восемь букв». «Телефон», — отстраненно предположил я. «Точно». Алочка наклонилась над кроссфордом, но через несколько секунд вновь подняла на меня свои большие, полное разочарование глаза. «Восемь букв не подходит». «Ну, тогда радиотелефон». «Восемь букв, Алик. Какой радиотелефон?» «Может, рация?» За стеной звякнул колокольчик. «Идут», — удивленно произнесла Алочка, ее рука рефлекторно потянулась к ящику стола за зеркальцем и помадой. «Поздновато», — заметил я но ей уже было не до меня. Обычно клиенты не заявлялись без предупреждения. Сначала звонили, разведывали, вынюхивали, а уж потом предъявляли свою персону. Этим самым они давали Алочке возможность накраситься, директору конторы Пупсу бросить на стол несколько научных журналов для уюта, ну а я получал шанс куда-нибудь скрыться. Терпеть не могу участвовать в переговорах и считаю, что и так вполне отрабатываю свои деньги». На этот раз смыться не удалось. Их было двое. Худощавый молодой человек с необычайно унылым лицом и его подруга, тоже тощая и длинная, с крашенными белыми волосами. Парень, скорее всего, хозяин какой-нибудь фирмы, созданной на папины деньги, а девочка — секретарша или кассир. Типичный случай. Обычно посетители топчутся у порога. Эти же были без комплексов. Прошли на середину приёмной и сразу начали разглядывать нас с Аллочкой. Затем внимание парня переключилось на фотографии, развешанные по стенам, а дама уставилась на меня. Она была похожа на богатую вдову, которая увидела на экскурсии туземного мальчика и хочет дать ему конфетку, но боится подцепить какую-нибудь заразу. Я попытался изобразить дружелюбие, но, очевидно, у меня не получилось. В глазах у девушки промелькнуло что-то вроде испуга. Обстановку разрядила Алочка которая, наконец, закончила гнездиться на стуле и приступила к работе. «Здравствуйте!» — сказала она, хитро улыбаясь. «Если вы любитель настоящих мужских развлечений, то вы попали по адресу. Наша фирма «Минитрон Сафари» предложит вам комплекс услуг, которые запомнятся вам на всю жизнь». Этот дурацкий монолог написал для Алочки лично Пупс. И очень этим гордился. Я был уверен. Услышав первые слова, клиент решит, что попал в публичный дом. Тем не менее, Пупс заставлял Алочку повторять это раз за разом под страхом увольнения. Меня зовут Алла, я референт, продолжала ворковать Алочка. Это наш инструктор Альберт. Директора фирмы зовут Петр Устинович Псковский. Можно просто Пупс, мысленно добавил я. Представьтесь, пожалуйста, я доложу о вас директору. Здрасте, равнодушно ответил парень. Скажите ему, мы пришли поговорить. Как вас зовут? Приветливо настаивала на своей малочкой. «Меня?» — удивился парень. «Меня Максим. А это Эльза». «Максим и Эльза?» Аллочка вытянула шею, ожидая услышать фамилии. «Ну да, Максим и Эльза. А что такого?» «Бедняжка», — подумал я. «Жертва моды на иностранные имена. Думает, что создала себе таинственный образ женщины без родины, без прошлого, а на самом деле дитя какого-нибудь грязного общежития кулинарного лицея. Знаю я» как становится подругами богатеев. Пупс, как всегда, был похож на маленький пухлый ураганчик, который носится по офису, взметая бумаги и роняя на пол предметы обстановки. — Рад вас видеть! Очень рад! — воскликнул он и всплеснул руками, отчего с Алочкиного телефона слетела трубка. — Прошу вас, проходите! Он распахнул дверь кабинета, и со стены свалились две фотографии. Я хотел было смыться, но Пупс успел поманить меня пальчиком. После традиционного потока восклицаний и ритуала знакомства шеф, наконец, коснулся главного. «Ну, вы, конечно, уже знаете, чем мы тут, с позволения сказать, занимаемся». Он сложил ладошки и мелко рассмеялся. «Слышали?» — ответил парень и указал на рекламный плакат, где могучий усатый мужик с карабином попирал ногой тело гигантской мохнатой гусеницы. «А как вы разводите этих страшилищ?» — спросила Эльза. «Мы не разводим их, милая девушка!» — вскричал Пупс так, будто его улечили в чем то гадком. — Это самые обычные насекомые — жуки, червяки, комары. Мы изменяем людей. Но нам говорили, что вы устраиваете охоту на монстров, — нахмурился парень. — При большом увеличении насекомые действительно кажутся монстрами. Но мы их не увеличиваем, мы людей уменьшаем. — Ага, — сказал Максим. — Попали. — Это абсолютно безопасно, — вскипел шеф и закружился по кабинету. — Вы наверняка слышали про аппарат Менщикова. Он используется в машиностроении, в радиоэлектронике. Ну а мы купили лицензию на коммерческое использование проекта. Циркуляция пупса вокруг стола стоила мне отдавленного пальца на ноге, не считая мелочей, обрушенной стопки проспектов и разбитой пепельницы. «Значит, мы будем охотиться на тараканов!» — заключил Максим и с грустью посмотрел на подругу. Ну а это фантастическое приключение!» — продолжал неутомимый шеф. — Это гораздо приятнее, чем пробегать целый день по лесопарку и пристрелить пару полудохлых кроликов. — А трофеи я буду хранить в спичечной коробке, — сокрушался Максим, не особенно слушая шефа. — У вас будут прекрасные трофеи, цветные фотографии, видеофильм. Это ведь лучше, чем какой-то птичий хвостик. Да вы сейчас сами убедитесь. Олег, принеси кассету с нашим видеороликом. — Не надо, — махнул рукой парень. — Я уже согласен. Это даже необычно. Затем он обернулся к девушке. — Будем сражаться с клопами, дорогуша. Прихвати с собой побольше дихлофоса. — Может, поднять руку и попроситься в туалет? — подумал я. — Мне вовсе не хотелось присутствовать при подписании контракта. Сейчас Пупс с горящими глазами описывает, как у них все здорово, А потом я поведу экспедицию, каждый будет обвинять лично меня в том, что в Минитроне невозможно поймать такси, что там нет кафе, и нельзя взять с собой сотовый телефон». Пупс почесал пальчиком ухо. «А, пардон, дама тоже с вами?» «Что, дама, с нами? Вы вместе хотите на охоту?» «Конечно! Мы с Эльзой всегда вместе, а что?» «Мы еще ни разу не работали с женщинами, могут возникнуть трудности. По правде, вас ожидает не просто легкая прогулка. Будет трудно даже мужчинам». «Перестаньте!» — сказал Максим и зевнул. «Ну, как угодно. Обговорим детали». Пупс, конечно, прав. Будет трудно. Но еще труднее будет нашему лаборанту Лёхе. Ему предстоит уговаривать эту крашеную куклу раздеться перед тем, как лечь в бокс-поглотитель. Впрочем, она, может, и не будет возражать». — Группа будет сформирована через недели -две», — сообщил Пупс. — Какая группа? Какие две недели? — встрепенулся Максим. — Мы собирались сегодня заняться. Через две недели у нас совсем другие планы. — Видите ли, — кисло улыбнулся шеф, — содержание Минитрона — это большие расходы. Если бы мы отправляли по одному-два человека, была бы очень высокая цена за, так сказать, билет. — Ну и какая там цена? — Пупс побледнел и, не говоря ни слова, протянул прейскурант. Максим повертел бумажку в руках и отложил в сторону. «Вы что, хотели напугать меня этой суммой?» Я впервые уважительно посмотрел на Максима. «Деньги вы получите прямо сейчас, чек или наличные, как хотите. А затем мы отправляемся в этот ваш аттракцион. Вдвоем!» «Втроем!» — поправил шеф и суетливо потер ладошки. «Что?» «С вами пойдет Альберт!» В следующий момент я ощутил на себе такие взгляды, что мне захотелось извиниться и уволиться из фирмы. — Это обязательно? — вызывающе спросила Эльза. — Это непременное условие. Поверьте, без инструктора вы там и двух шагов не пройдете. Шеф, конечно, преувеличивал, но делал это убедительно. — Детский сад какой-то! — пробормотал Максим. Затем протянул мне ключи от машины. — На, принеси сумки! Осторожней! Там ружья, бутылки! Я почувствовал, что мои глаза наливаются кровью. Захотелось вскочить объяснить этому барину, что я не носильщик и вообще... Но Пупс опередил. Вам не понадобится оружие. вот, смотрите. Он достал из сейфа футлярчик, в котором на черном бархате лежали с десяток изящных блестящих палочек. Прелесть! Впервые улыбнулась Эльза. Это и есть ваше оружие, специальные многозарядные карабины. А зачем я тогда купил ружье? скис парень. Смотрите еще. Пупс вытащил шкатулку с двумя электрокарами, похожими на модельные автомобильчики. «Ваш, так сказать, транспорт, а еще будут одежда и обувь, а я и кумуфляж купил», — Еще больше расстроился Максим. «К сожалению, наша аппаратура уменьшает только клеточную материю», — развел руками Пупс. «Да и то не всякую, а защитная одежда в минитроне запрещена. Вы получите ярко-оранжевые комбинезоны, чтобы вас легко было найти, в случае чего». Затем он взглянул на часы и задумался на секунду. — Что ж, завтра утром ждем вас. все будет готово к девяти. Мы, кажется, договаривались на сегодня. Нагловато напомнил парень. Шеф растерялся. — Но конец рабочего дня. Мои сотрудники собирались домой. Максим посмотрел на Пупса, как на что-то смертельно надоевшее. — Сколько им заплатить за сверхурочное? — После усыпляющего газа всегда чуть болит голова. Я уже привык. Последнее, что я запомнил, вдыхая его сладкие клубы в боксе-поглотители, был звонкий голос лаборанта Лёхи, обращенный к упрямой Эльзе. «Милая, пойми, если ты не разденешься, потом заблудишься в собственных трусах, в тебе будет 2 сантиметра роста. Где мне тебя искать, а?» Я встал, надел комбинезон и пошел по специальной крашенной полосе туда, где уже ждал электрокар. Боксы были соединены стеклянными трубами, чтобы инструктор мог собрать клиентов в машину, прежде чем выехать на природу. Природы, собственно, не было. Был тонкий слой почвы, рассыпанный в обширном, особым образом освещенном помещении, усаженный различными растениями и населенный насекомыми. Это и называлось «минитрон». Попс не врал, когда говорил, что его содержание требует больших расходов. Содержать столь необычный объект в порядке было непросто. Приходилось то и дело очищать его от сорных трав, которые затрудняли передвижение экспедиций, и отлавливать опасных насекомых, не весть как сюда попавших. Поимка обыкновенного шершня часто превращалась в целую проблему. Я устроился в машине, которая оказалась такого расстояния куда менее изящной и аккуратной, и отправился в путь. Сначала я подобрал Максима. Он сидел на корточках посреди бокса, и задумчиво перебирал руками ворсинки и камешки в изобилии, валявшиеся вокруг. — Это частицы грязи, — объяснил я. Они осыпаются по мере уменьшения тела. — Понятно, — вздохнул Максим, и мы тронулись дальше. Въезжая в бокс, где находилась Эльза, мы сразу услышали в гулких стенах пронзительный женский крик. — Помогите, помогите, Максим, где ты? Я искосо взглянул на Максима, но тот лишь ухмыльнулся. — Вот дуреха. Когда мы подъехали ближе, мне пришлось отвернуться. Девушка с перепугу забыла надеть комбинезон. Она только прижала его к своему худому телу. «Максик, миленький!» — захныкала она. «Я просыпаюсь, а тут нет никого, только вот эти камешки». «Это грязь, которая с тебя осыпалась!» — сказал Максим. Эльза перестала хныкать, сказала фу и стала одеваться. Она нестерпимо долго поправляла и обдёргивала комбинезон, потом спросила, нет ли одежды другого фасона. — Я сказал, что нет. — А что это за туман кругом? — поинтересовался Максим, оглядывая окружающее пространство. — Это не туман. Просто немного изменились оптические свойства глаза. Скоро это пройдет. Вот оно что! Стеклянная труба вела нас сквозь кабинки поглотителей и через специальное отверстие в стене уходила в помещение Минитрона. При черепашей скорости нашей игрушечной машинки путь занимал около 10 минут. Эльза продолжала с неудовольствием подгонять под себя комбинезон, затягивая и расслабляя шнуровку, а Максим вдруг спросил. «Интересно, а почему военные до сих пор не засекретили этот проект и не подмяли под себя?» «Они его уже рассекретили», — сказал я. Быстро пришли к выводу, что на самом деле у маленького человека такие же маленькие возможности. Он не способен сделать ничего существенного. «Не может такого быть! Столько преимуществ!» Да хотя бы незаметно пробраться в тыл врага и устроить там диверсию. Чем? Что чем? Чем устроить диверсию? Ты не сможешь поднять даже самую маленькую динамитную шашку. Не принесешь с собой никакого серьезного оружия. Ты даже гвоздя не сумеешь под колесо подложить. А разведка? Разведчик такого роста сможет разглядеть разве что червяка, раздавленного танком. Но ему не дано увидеть и понять сам танк. И уж тем более пересчитать их или, например, нарисовать план вражеских позиций. При нашем росте один километр мы будем преодолевать около 20 часов. И это если дорога будет ровная, как паркет. А ведь хочется еще и есть, а есть нельзя. Потому что наш уменьшенный организм не принимает молекулы обычного размера, даже если точно так же уменьшить кусок мяса. Но ведь можно закусить тем же раздавленным червяком, задумался Максим. Эльза шумно вздохнула, а я с досадой замолчал. Въезжая под гостеприимный потолок Минитрона, я по привычке нашел глазами манипулятор, на котором были укреплены осветитель, портативная лазерная установка и телеобъектив. Это было частью системы безопасности. Во время нашей прогулки Леха должен был следить за любым нашим шагом посредством телекамеры и монитора. В случае опасности он мог испепелить лазером любую тварь, вздумавшую нам досадить. Попутно снимался и видеофильм. Мне эта штука не нравилась, и я не особо на нее рассчитывал. Во-первых, я был убежден, что когда-нибудь лазер по ошибке пришкварит одного из нас. Скорее всего, меня. Во-вторых, я боялся, что Леха в опасный момент все равно заснет за монитором, как уже не раз случалось. Ему постоянно хотелось спать. Он объяснял это тем, что приходится работать с усыпляющим газом. Между тем, стеклянная труба кончилась. Я отключил привод машины и дал возможность попутчикам полюбоваться рукотворным чудом. Зрелище открывалось величественное. Мы находились на краю равнины, которая заканчивалась невысокими холмами, покрытыми березовыми рощами. Левее поблескивали овальные озера, а дальше вздымались искусственные горы, заросшие стройными кедрами. Местами в небо поднимали свои стволы исполинские неведомые деревья. Они придавали пейзажу фантастический вид. И над всем этим вставало в синем небе тревожное багровое солнце. «Но...» — только и смог сказать Максим. Деревья были настоящими. Их выращивали по японской методике бонсай. На слегка удобренный микроэлементами песок сажали семечко, а затем в процессе роста подрезали корни. В результате вырастало полноценное дерево, но размером в несколько сантиметров. Травяной покров нам заменял какой-то редкий сорт мха или лишайника — Пуп специально выписал его с севера. Ну а эффект неба и солнца достигался специальным освещением. Для пикантности мы давали возможность произрастать здесь и обычным растениям. Траве, хвощам, злаком Это они возвышались над поверхностью Минитрона, как какие-то фантастические видения. «Дальше пешком!» — сказал я и полез в багажное отделение за карабинами. Оружие было тяжеловесным и угловатым. Эльза тут же высказала недовольство по этому поводу. Я объяснил, что сделать такую миниатюрную штучку, легкой и изящной, мог разве что левша. А современным технологиям это не под силу. Еще тяжелее готовить микроскопические патроны. Для убедительности я показал свой карабин, который был еще больше и тяжелее. Этим оружием я должен был воспользоваться в экстремальной ситуации. Вообще они были правы. Таскать с собой это железо было не очень-то легко — Я давно заводил с Пупсом разговор о том, чтобы оснастить кары более мощными аккумуляторами и проложить для них дороги. Но голова шефа была занята более грандиозными проектами. Он собирался, например, создать сеть ходов для охоты на подземных насекомых. Потом вспоминал, что существует и подводная охота, и с особым упоением мечтал, каких жутких монстров мы могли бы выводить, если бы подключили радиологию и генную инженерию. А пока мы довольствовались малым, идти по микроскопическому мху было нетрудно. Он не доставал нам до щиколоток и ломался под ногами, тем более, что еще не началась полоса врагов и болот. Наконец я нашел то, что искал: оранжевый пузатый столбик интеркома. Я не спеша подошел и долбанул ногой по педали, чтобы вызвать на связь Леху. Не ломай аппаратуру! — буркнул он из динамика. Его голос, пропущенный через преобразователь, отдавал железом. Все нормально?» — спросил я. «У меня — да. У вас — не знаю». «Должен знать. Что там интересного вокруг?» «Ну, а э, так...» — он начал обводить объективом окрестности. «Пойдёте прямо, увидите под кактусом мухоловку. Она, похоже, хочет жрать и будет вам очень рада. На юго-западе рядом с квадратным озером охотится жужелица. А поближе есть что?» «Сейчас есть!» Выходите из лесочка, под обрывом муравьи наехали на мелкого жука-навозника, и вы еще успеете его спасти. Маловато это все. Хочешь поищу для тебя скалопендру или тарантула? Не надо. Все равно не найдешь. Обойдемся навозником. В этот момент я заметил, что мои подопечные начали как-то странно вздрагивать и подпрыгивать. Пальцы Максима нервно бегали по прикладу в поисках спускового крючка. Оказалось, мимо проползает нечто вроде блестящей башни от танка. Это была бронзовка, безобидный травоядный жучок. Но клиентам это было не в домек. Вряд ли они знали каких-то насекомых, кроме мух. Я поднял из-под ноги камушек и бросил его в жука. Он с недоумением остановился и задумался. Затем выпустил струю пахучей, отпугивающей жидкости и пополз от греха в другую сторону. Максим повернул ко мне пылающие ужасом глаза — «Ты... ты видел?» Я пристально посмотрел на него. «Нет. А что случилось?» Я подождал, пока клиенты обмениваются впечатлениями, обуздают эмоции, и мы отправились спасать навозника. Местность менялась с каждым шагом, и путь становился все труднее. Чтобы подняться по склону, приходилось цепляться за корни березок. Неожиданно деревья расступились, и мы оказались на невысоком обрыве, под которым разыгрывались драматические события. Облепленный красными муравьями жук лежал на спине и обреченно шевелил лапками. Враги суетились, нервничали, но не забывали время от времени впрыскивать ему свой яд между брюхом и грудью. Все это сильно смахивало на сражение дворовых собак с заблудившейся коровой. Максим и Эльза застыли, боясь выдать себя неосторожным звуком. Я снял с плеча карабин и спрыгнул вниз, а затем позвал их. Через несколько минут яд парализует жука — и они потащат его к себе. Предлагаю дождаться и посмотреть. Это будет смешно. Пятеро будут тащить жука, остальные им мешать. — У нас охота или клуб юных натуралистов? — заносчиво спросил Максим. Я пожал плечами и демонстративно повесил оружие на плечо. — Охотьтесь! — Эльза начала внимательно осматривать свой карабин. — А он громко стреляет? «Нет — Нет, — успокоил я ее. Можешь попробовать! Она выставила оружие перед собой, зажмурила глаза и выстрелила, как ей показалось, в воздух. На самом же деле пуля угодила в брюшко муравья, который облизывал невесть как сюда попавшую яблочную тлю. Он покачнулся, а затем, повернувшись в сторону девушки, принял боевую стойку. Согнулся пополам. Увидев это, Максим беспомощно оглянулся, отпрыгнул назад, потом вперед, наконец совладал с карабином и начал не целясь разряжать во врага обойму. Муравей постоял немного, шевеля усиками, а затем развалился пополам. Заряд пробил ему перемычку между животом и грудью. Лапки конвульсивно дернулись и скрючились. Усики продолжали чуть шевелиться. Никто из его товарищей не обратил на происшествие ни малейшего внимания. — И все? разочарованно проговорила Эльза. — Жалко его! — Жалко! — вскричал ее приятель. — Вот он бы тебя сейчас разорвал на куски! — — Кого жалко больше? — попытался уточнить я. — Муравья или жука? — Всех жалко, — сказала девушка. — Тогда пусть они разбираются сами, а мы пойдем искать что-нибудь посерьезнее. Максим громко сопел, обиженный тем, что Эльза не оценила его героизма. — Ничего, — подумал я. — Когда мы смонтируем тебе фильм, все знакомые снимут перед тобой шапки. Первым делом я связался с Лехой. Видел? — спросил я. — Да уж. — Ну и как? — Вы были похожи на... «После скажешь, что еще можешь посоветовать?» «Сейчас посмотрим!» И он вновь начал елозить объективом по мини-трону. — позвал я и выдержал паузу, ожидая, начнет ли он возражать против такого обращения. Он не возражал. «Макс, ты не хотел бы сразиться со скорпионом?» Он оживился. «Давай! Это уже кое-что! Мух гонять надоело!» «Ну, здесь ты не прав. Муха — опаснейшая насекомая, и уже многих свела в могилу». «Это разговор на тему «Мойте руки перед едой»?» «Да нет. Ты знаешь, что муха может отложить личинку тебе под кожу, пока ты спишь. А потом эта личинка проникнет тебе в мозг». «Да пускай». А после этого наступит резкое ухудшение самочувствия и смерть. «Что-то я такого не слышал». А я слышал и читал. Был случай, когда один нищий положил за пазуху кусок подгнившего мяса и уснул. Личинки перебрались на него и сожрались заживо. «Ни один доктор не смог спасти. А ты, говоришь, мухи. Постеснялся бы такие гадости предами рассказывать». Услышал я жестяной голос Люхи. «Нашёл я вам скорпиона. пасется возле трех овощей, Ты знаешь это место. Тут и ещё кое-какая живность по дороге есть». На самом деле никаких скорпионов у нас не было. В мини-трон вообще не допускались ядовитые опасные существа. Ведь среди них бывают такие, что устоят и перед карабином. Мы разводили лже-скорпионов. Безобидных, членистоногих, очень похожих на своих однофамильцев. Правда, без жалящего хвоста. Впрочем, клиенты про хвосты не вспоминали. В наше урбанистическое время некоторые уверены, что у лошадей растут рога, а свиньи высаживают яйца. Наш путь пролегал по долине, усаженной пирамидальными тополями. Его огораживали две обрывистых каменные гряды, с которых нам на голову вполне мог свалиться кто-нибудь из обитателей. Мы наблюдали, например, двух мухоловок, гревшихся под нашим искусственным солнцем, разбросав по камню десятки своих ножек-волосинок. Чуть дальше бестолково таращился на божий свет земляной червь, а позади нас прыгали со скалы на скалу сенокосцы. Дети называют их косиношками. Потом мы увидели гигантского богомола. Он возвышался над лесом, подобно подъемному крану, и аппетитно объедал какую-то мошку — которую держал в передних лапах. У Максима перехватило дыхание от восторга. «Вот бы побегать за этой козявкой!» — выдохнул он. «Ты хотел сказать от этой козявки!» — уточнил я. «Жаль, ты не видел, как она охотится или дерется. Это впечатляет. Тем интереснее, а то воюем со всякой мышкарой». Ну, вообще-то древние берегли богомолов, они считали их священными насекомыми. Говорили, что богомол указывает дорогу путникам своими лапками и никогда не ошибается. «И куда он сейчас показывает?» — спросила Эльза. «Он не показывает!» — ухмыльнулся Максим. «Он жрет. Вскоре я увидел, что дорогу нам перегораживает длинное бревно. Через несколько шагов я понял, что это за бревно, но виду не подал. Пусть будет небольшое развлечение. «Может, обойдём?» — небрежно предложил я, когда мы приблизились. Еще чего!» — возразил Максим. «Что, мы инвалиды? Какая-то жордочка? Он подал Эльзе руку, и та опустила свою ногу прямо на зеленую поверхность бревна. Бревно вздрогнуло, вскочило на хрупкие ножки-прутики и бросилось на утёк. Эльза дико завизжала и прыгнула на руки Максиму. «Что... что это?» — закричал он. «Ничего особенного», — спокойно ответил я. «Это всего лишь палочник, отряд прямокрылых, семейство Страшилки. Питается листвой, поэтому для нас не опасен». «Но почему ты не предупредил?» Я разве не предлагал обойти?» Дальше мы следовали молча. Элиза была бледная, как личинка майского хруща. И Максим все время вздрагивал и морчился. «Уродина чёртова!» — проговорил он наконец. «Кто?» — насторожился я. «Да это твой деревяш-палочник! Я же не знал, что он живой. На вид, как деревяшка!» «Ну вот ты и узнал, что такое мимикрия!» — успокоил я его. «Что-что?» «Это способность быть незаметным!» палочник незаметен среди палочек. Есть еще листовидка. Она точь-в-точь точь как листья, на которых живет. А еще бывает стеблевидка роса. Ты, наверное, учитель ботаники? — нелюбезно спросила Эльза. — Почти, — скромно ответил я. — Я преподаю в университете на кафедре общей биологии. Моя тема — строение зрительных органов у паукообразных, поэтому я и подрабатываю здесь. — Все ясно, — испуганно пробормотал Максим. — И что, интересная тема? Конечно, тебе известно, что у пауков бывает по восемь глаз, причем у разных видов они по-разному расположены, обычно на спине. А есть слепые пауки. Терпеть не могу пауков. Три хвоща, о которых говорил Леха, были уже близко. Они уходили в бездонную высоту искусственного неба, бросая на поверхность испалинские тени. Я решил остановиться возле уютной дубовой рощицы, чтобы немного отдохнуть, перезарядить оружие и вообще морально подготовиться. Максим с Эльзой сразу сели, отложили карабины и принялись растирать уставшие ноги. Здесь было спокойно, только бродячие муравьи иногда начинали шуршать неподалеку. Эльза шепнула что-то на ухо приятелю и отправилась за ближайший валун. Я вопросительно посмотрел на Максима, и он поспешил меня успокоить. «Она в туалет!» — слишком громко и не слишком тактично сказал он. Я подобрал сухую соломинку... И потыкал ею в комок белой пены, что, подобно плевку, висел на стволе дерева. Изнутри плевка немедленно выползло жалкое крылатое существо и заковыляло вверх по стволу. Максим шумно вздохнул. — Ольховая пенница, — пояснил я. Латинское название — Афрофора спумария. По классификации относится к отряду полужесткокрылых, семейству кобылки. Иногда ее называют еще слюнявой пенницей. — Но и название здесь у вас. Сокрушенно покачал головой Максим. Сленявки, кобылки, страшилки... Ну, это еще не самые выдающиеся, — заметил я. Как тебе нравится, например, навозный карапузик? И такие есть. Еще и не такие есть. Известен тебе, ну, скажем, вонючий быстроног, или садовый куська, или жуки-колоеды, трупоеды. И заметь, это все официальные научные названия. А, вот еще вспомнил очень изящное наименование. Язычок глистовидный. Но особенно мужики у нас любят яйца истребителей из семейства Кадриновых. Нашу степенную беседу вдруг прервал пронзительный женский виск. Мы переглянулись. Кричала Эльза. Больше некому. Я еще рассуждал, уместно ли приближаться к даме в столь интимный момент, а Максим был уже возле Луна и, размахивая руками, орал. «Сюда, скорее, сюда!» Меня как подбросило. В долю секунды я был уже рядом. Эльзу прижимала к скале какая-то черная туша, смахивающая на большой грузовик. Перед тем, как стать инструктором, я прошел спецподготовку и умел не теряться в трудные моменты. Но я все-таки растерялся. Где Леха со своим лазером? Эльза запищала еще громче, и меня наконец сорвало с тормоза. Я в три прыжка добрался до нее и толкнул так, что она, зацепившись ногой за камень, растянулась. Черная махина не смогла затормозить и мягко ударилась о скалу. Я уже понял, кто устроил нам встряску. Это была медведка. Существо огромное, мерзительное на вид, но совершенно тупое и ленивое. Название его справедливо происходило от слова «медведь». Все энергии этого чудища хватало только на поедание червяков в своих норах и на порчу огородных растений. Похоже, по собственной глупости оно выползло из-под земли и теперь, одурев от яркого света, бестолково носилось взад вперед и по кругу. Эльза продолжала орать, потому что медведка развернулась и снова поползла на нас. Она, скорее всего, не желала нам зла. Ею двигали любопытство или дурь. Но нам было не легче. Я швырнул девушку на руки Максиму и открыл огонь. Первые три выстрела заставили монстра сбиться с шага. Чудовище остановилось и начало вертеться волчком. Я не прекращал стрелять, пока оно не завалилось на спину, поджав широкие передние лапы. Я бросился к ребятам. Эльза ничего не говорила, только тряслась, беспомощно глядя на нас. «Тут есть вода!» — закричал Максим. «Потряси ветви на деревьях, там могли застрять капли!» Посоветовал я, а сам взял руки Эльзы в свои, чтобы успокоить ее. Она ответила железной хваткой. «Надо было добить медведку», — подумал я. «Действительно, они были живучи. Мы ставили в институте опыт, разрезали медведку пополам» а потом любовались, как передняя половина пожирает заднюю. Подтверждение своим мыслям я увидел в неожиданно остекленевших глазах девушки. Она увидела за моей спиной что-то странное, но у нее уже не было сил кричать. А у меня не было времени оглядываться. — Стреляй, Макс! — заорал я и потащил Эльзу в сторону. Я лишь чудом успел спасти ее И себя, конечно. Через долю секунды уродливая голова медведки уже обнюхивала место, где только что сидели мы с Эльзой. Она бы нас, может, и не съела, но раздавила бы точно. Максим, не растерявшись, разрядил в чудовище всю обойму, превратив его голову в лохмотье. Но у насекомых основное значение имеет не головной, а спинной мозг. Тело еще продолжало совершать конвульсивные движения, пока не запуталось в стеблях ползучего лютика. Убедившись, что самое страшное позади, я передал обморочную Эльзу на руки ее приятелю и побежал в сторону острова каменного уступа. Максим, наверное, решил, что я рехнулся, но я знал, что искал. И, найдя в камнях пузатую оранжевую тумбу, со злостью ударил ногой по педали. — Ты что там, заснул? — заорал я в микрофон. — Ты знаешь, что мы едва не отправились на тот свет? — Но ведь не отправились, — трусовато возразил Леха. Ведь обошлось? — Я тебе устрою, обошлось. Тебя на кой хрен посадили туда? Спать? — Я не спал. — А что, дремал? — Алик, они тебя не слышат? — Леха понизил голос. — А ты соизволь взглянуть на монитор. — Но, мало ли, слышь, Алик, ток у меня обрубили. — Не понял. На две секундочки напряжение пропало, и все. Но я ничего не заметил. — Само собой, освещение на резервном питании. — Ну ты сказал, две секунды, а дальше что? — А дальше нужно пять минут на накачку лазера. Я говорил, чтобы не экономили на этом. Не надо было покупать всякое старье. Кстати, накачка еще не закончилась. Ты бы не бросал людей одних. — Ладно, Леха процедил я. «После поговорим». Подопечных я застал в состоянии полного морального упадка. Максим что-то доказывал подруге, но та лишь хныкала и однообразно повторяла. «Не хочу. Хочу домой». И вдруг снова перешла на виск. «Что это?» Мои нервы едва не лопнули от этого крика, но я вовремя заметил, что ее напугала всего лишь большая черно-белая гусеница, сползающая со ствола. Все нормально», — сказал я как можно спокойнее. «Это всего лишь личинка бабочки Махаон». «Жаль, вы не видели самой бабочки. У нее очень яркая раскраска, красивый и величавый полет. «Но вот видишь, это просто гусеница», — присоединился Максим. «Нимфа», — поправил я. «Научное название нимфа». Услышав последнее слово, Эльза с удвоенной энергией начала проситься домой. Максим беспомощно посмотрел на меня, а я лишь развел руками. «Бабы есть бабы» и ничего с этим не поделаешь. Ты знал, кого берешь с собой. Настроение было испорчено. Мы возвращались обратно, даже не разговаривая. Я предложил было пройти по следу у серого слизня, но Эльза лишь застонала в ответ. Я закрыл рот на замок и не открывал его до тех пор, пока не развез ребят по боксам. Перед трансформацией я решил поговорить с Лехой. Представляю, что будет, если они нажалуются Пупсу, — сказал я в микрофон. — Ведь еще и деньги придется возвращать. — Да не! — без особой надежды проговорил Лёха. — Что для них эти деньги? Мелочь? Хотя парню это все должно было понравиться. Просто с девкой не повезло. — Слушай, Алек, я услышал, как Лёха зевнул. — Я посплю, пока работает преобразователь. Как все закончится, вы меня разбудите. — Ну, спи, спи! — я отправился в свой букс, чтобы предаться действию усыпляющего газа. Неудивительно, что после таких нагрузок на нервную систему меня посетил во сне какой-то бред. Мне снилось, будто я развожу в маленьком ветхом сараечке тараканов. Вот я выливаю им в лохань ведро помоев, они аппетитно чавкают, толкают друг друга рыжими спинками, скребутся над крыльями, о шершавые стены. А потом сытые и довольные трутся у моих ног, преданно лежат мои ботинки. Точь-в-точь, точь, как поросята. Но сон окончился, я сладко потянулся, не открывая глаз, выставил вперед руки, чтобы распахнуть стеклянную крышку бокса. Однако ладони мои провалились в пустоту. Пришлось открыть глаза. Меня окружала бескрайняя пористая поверхность поглотителя. Я вскочил. Либо тараканный кошмар разбудил меня раньше времени, либо... И тут я понял, что преобразователь не работает. Поверхность поглотителя была холодной. Наконец я взглянул на контрольную панель на стене. На ней горели две большие желтые лампы и три нуля на табло. Это был сигнал готовности. Неужели Леша забыл включить аппаратуру? Я прыгнул в комбинезон и побежал к машине. Нужно было узнать, что с моими подопечными. Я быстро убедился, что у Максима та же история. Он сидел посреди контейнера, расставив ноги и остерегался предпринимать какие-либо действия. «Но?» — спросил он. Я как мог успокоил его и предложил доехать до Эльзы. Ему оставалось только согласиться. Девушка, слава богу, еще спала. «Сиди рядом!» — сказал я Максиму. «Я доеду в аппаратную и посмотрю, что там с Лехой. В аппаратную вел особый стеклянный тоннель. Его использовали для подгонки запасных машин и для других внештатных ситуаций. Я, не сбавляя скорости, промчался по нему, резко затормозил и приставил лицо к прозрачным стенам. Меня прошипазноб. озноб. Лёша безмятежно дрых на банкетке, подложив под голову томик занимательной фармакологии, который мы подарили ему на 8 марта. Стараясь не думать, чем может обернуться вся эта история, я вскочил в машину и полетел обратно. Эльза уже проснулась. Она не паниковала, не билась в истерике. Правда, как мне показалось, была необычайно бледной, с темными кругами вокруг глаз. «Что?» — спросил Максим. «Плохо», — ответил я. Мне предстояло сказать им одну вещь, которая держалась сотрудниками фирмы в строгой тайне. Обстоятельства вынуждали меня быть честным, но прежде следовало выяснить, сколько времени осталось у нас в запасе. Я нашел глазами часы на стене и убедился, что они показывают 1 час 14 минут. Это была, мягко говоря, туфта. На улице еще не начало темнеть. Но что это значило? Выходит, снова нам отключили электричество и часы обнулились. А с ними и вся аппаратура. Компьютеры надежны, когда рядом с ними надежные люди. а не такие, как Леха. Пупс давно и радостно уволил бы его, но Лёху спасало то, что он был классным специалистом по всей нашей технике и заменял собой целую ремонтно-эксплуатационную бригаду. «Слушайте меня, мальчики и девочки!» — наконец решился я. «Сколько мы с вами гуляли по мини-трону? Час, не больше, так? Плюс час с небольшим провалялись под наркозом в боксах». Итого, скажем, два с половиной часа. «Мы тоже умеем считать», — нетерпеливо заметил Максим. «Дальше что?» «А дальше то, что до темноты мы должны вернуться в исходное состояние. Любой ценой, ясно? На все у нас 3-4 часа. До утра здесь не появится ни один человек». «Нас кто-то может поймать в темноте?» — спросила Эльза. «Нет, никто нас не поймает. Но тогда ведь мы можем переночевать и здесь, а завтра пусть нас вырастет обратно». «Нельзя нам здесь ночевать!» «Да не тяни ты, говори!» — воскликнул обозленный Максим. «Через 5 или 6 часов начнутся необратимые процессы в наших организмах, и когда нас увеличат, мы в лучшем случае останемся на всю жизнь тяжело больными людьми, если, конечно, выживем». «Мы навсегда останемся маленькими?» — проговорила Эльза, которая, похоже, плохо следила за моими мыслями. «Нет, не останемся. Дело в том, что принцип действия аппарата Менчикова строится на отсечении молекулярной структуры и поглощение лишней влаги. Некоторые молекулы содержат всю информацию о развитии организма. С отечением молекулярного вещества оттекает информация. Организм развивается каждую минуту. И если он не получает этой информации, наступает сбой в развитии. Это допустимо в пределах 8-10 часов, но не более. Рассказывая это, я с опаской поглядывал на Эльзу. Я боялся, что она вновь устроит концерт, но она сидела тихо, обхватив колени побелевшими пальцами но ты и наговорил», — сказал Максим. «А почему нас не предупредили про всю эту ерунду?» «А как ты думаешь?» — ядовито ответил я. «Много у нас было бы клиентов, если бы мы всех предупреждали». «Но вы не имеете права производить опасные для людей эксперименты. Это незаконно!» «Да не опасны они!» Я тоже заорал, потому что мои нервы тоже не железные. «Все законно! Есть лицензия Министерства здравоохранения, если хочешь!» Я перевел дыхание и сказал спокойнее. «Ну вот скажи, Макс, ты водку пьешь, пьё, «И что, жалуешься на здоровье?» «Да нет». «А если будешь в день выпивать литр, два, ведро, что тогда будет?» Причём водка-то?» «Да это то же самое. Я пережил уже сотню трансформаций, здоров как лось. Вредна передозировка». «Всё равно вы должны были...» «Хватит!» — крикнула Эльза и ударила кулачком по коленке. «Нашли время!» Максим обиженно взглянул на меня и замолчал. «Алик!» Продолжала девушка. Что же нам делать? Я перевел дыхание. Наша судьба, кажется, и в самом деле зависела сейчас только от меня. Мы не сможем сами включить аппаратуру. Нужно будить Леху. Как? Я встал, подошел к машине. Поехали! По дороге я объяснил, что Леха спит на скамейке в 50 сантиметрах от пола. Достать его будет очень сложно, но нужно что-то придумать. А если стрелять, предложил Максим, не пойдет. «Если даже он что-то почувствует, то вскочит, начнет прыгать по комнате, передавит нас, но вряд ли наше оружие способно разбудить его. Нужно сделать все спокойно, а к моменту его пробуждения нам лучше уже быть в боксах». «Тогда можно разжечь под ним костерчик. Пока он будет разгораться, мы вернемся на места». «А когда он разгорится, Лёха встанет и убежит», — продолжил я, «а наши обгоревшие скелетики выставят в музей пожарного дела». Эльза молча наблюдала за нами сквозь полуприкрытые веки, потом спросила. «А от чего он вообще может проснуться?» «От хорошего пинка», — ответил я. «Но ну, иногда и от громкого звука». «Ясно». Я удивился, как спокойно переносит наши неприятности эта капризная девчонка. Видимо, она еще не поняла, насколько все серьезно. А может, чрезвычайные обстоятельства пробудили в ней другого человека? Стеклянная труба располагалась для нас очень удачно. Выпускной клапан находился на уровне пола. Мы выбрались через него вместе с машиной и оказались на желтом линолеуме. «Но и грязища, подивился Максим. «Здесь что, никогда не убирают?» «Убирают», — оскорбленно ответил я. «Но влажная уборка — это еще не стерилизация, пойми». «Это и есть ваш Леха?» — спросила Эльза, указывая на исполинскую кроссовку, торчащую над краем скамейки. «Он». Девушка внимательно осмотрела заставленную приборами комнату. Алек, только ты знаешь, что здесь можно заставить громко звучать!» «Радио!» — обрадовался Максим. Я выразительно посмотрел на него. Но он уже и сам понял, что погорячился. Радиоприемник висел на стене в двух метрах от пола. «Может, как-нибудь залезть на стол?» — размышляла Эльза. «И свалить с него что-нибудь тяжелое? «Как-нибудь залезть?» — переспросил я. Мы не спеша прогуливались взад и вперёд. Я уже начал склоняться к мысли, что действительно придется стрелять в Леху. И вдруг в воздухе мелькнула черная тень. Максим упал и покатился по полу, как скомканная бумажка. Мы испуганно замерли. Казалось, после такого кульбита человек должен превратиться в котлету, но он сразу вскочил и закричал. «Бегите! Скорей!» Я растерянно обернулся и увидел, что свет заслоняет нечто черное и огромное, как грозовая туча. Эльза успела отбежать и забиться в пространство между полом и ножкой стула. Я заметил, что она начала стрелять. То же самое делал и Максим. Это дало мне шанс. Черная туча отшатнулась, а я, сделав несколько неимоверных прыжков, залёг между двумя листами линолеума на полу. Из-за скопившейся грязи здесь было совсем немного места. Но я сумел винтиться в лохмотье пыли и затихнуть. Лишь теперь я получил возможность опознать черную тучу. Это был сотрудник нашей фирмы «Жирный черный кот», которого за вредность мы прозвали никотином. Он был бездомным. Алочка пожалела и приютила его. И вот теперь я пожинал плоды ее доброты. Видимо, Эльзе и Максиму удалось надежно спрятаться. Никотин направился ко мне. Он подошел и начал внимательно рассматривать мое убежище, то одним глазом, то другим. Затем приблизил голову и шумно вдохнул. Поток воздуха едва не вынес меня наружу. У котов очень нежные органы чувств. Я затаил дыхание, но, видимо, мерзкое животное все же учуяло меня. Я понял это, когда он начал выцарапывать меня из щели когтями. Острый крюк размером в половину моего роста царапнул полинолеуму и чуть не разодрал на мне комбинезон. Это повторилось несколько раз. «Кис-кис-кис-кис!» — тихонько позвал я. Никотин вздрогнул и убрал лапу под себя. Он смотрел на меня немигающими глазами, а я лепетал какую-то чушь. «Хороший котик, хороший. Иди отсюда, иди лови мышек, а я невкусный. От меня животик заболит. Иди, котик, погуляй. Иди, кисонька, а то я завтра тебе устрою». Мой монолог так заинтересовал никотина, что он вскочил и начал расцарапывать линолеум обеими лапами. На меня посыпалась какая-то труха. «Мерзкая зверюга!» — закричала Пошел отсюда! пошел. Я тебе завтра все усы по выдёргиваю, ненасытная твоя рожа. Ты кого хочешь сожрать?» «Ты вспомни, кто тебя кормит и жалеет, свинья усатая!» Вдруг я услышал щелчки. Кто-то из ребят опять начал стрелять. Микроскопические пули не могли повредить коту, они лишь расщекотали его. Он поднялся на дыбы и начал отмахиваться лапами от неведомого неприятеля. А я воспользовался случаем, и что есть сил, пополз вдоль щели. Клянусь, я побил рекорд скоростного ползания. Ибо сам не заметил, как достиг стенки и спрятался под плинтусом. Следом подоспела Эльза. Ее укрытие располагалось вплотную к моей траншее. Никотин обнюхал еще раз мое недавнее убежище и побрел к скамейке. Он оттолкнулся от пола и приземлился прямо у Лехи на животе. Тот даже не хрюкнул. Кот зевнул и прикрыл глаза. Если мы с Эльзой, можно сказать, спаслись, то с Максимом дело обстояло гораздо хуже. Он спрятался в пачке из-под сигарет, что валялось на самом виду посреди комнаты. Едва он начал шевелиться, никотин открывал глаза и переставал сопить. Мы с Эльзой беспомощно наблюдали за тихим противоборством кота и Максима, пока мне в голову не пришла одна мысль. Я лег поудобнее, положил под ствол карабина высохшую чаинку и прицелился в наш верный электрокар, стоявший неподалеку возле стеклянной трубы. — Что ты делаешь? — сердито зашептала Эльза. — Не мешай, женщина! — ответил я, не оборачиваясь. Следовало прицелиться очень хорошо, чтобы попасть в контактный блок, не повредив механизма. Первая пуля попала в дверцу. Я сосредоточился и выстрелил еще раз. Заряд проломил пластик чуть левее, кар вздрогнул и, медленно набирая скорость, покатился по полу. Никотин вскочил, завис на мгновение в воздухе и ринулся за ним. Максим все понял. Он вынырнул из пачки и помчался к нам. Через несколько секунд мы снова были вместе и, тяжело дыша, наблюдали, как кот сражается с электромобильчиком. «Что дальше?» — спросил Максим, отдышавшись. Вопрос был обращен, скорее всего, ко мне, но я сделал вид, что не расслышал. Вмешательство никотина перечеркнуло все наши планы, а времени оставалось все меньше. «Тут какая-то щель», — сообщила девушка. «Похоже, вход в другое помещение. Давайте посмотрим». Мы проползли в заросшие грязью отверстия и оказались в просторной комнате, заставленной конторскими столами. «Это офис другой фирмы», — объяснил я. «Они занимают смежное помещение. Торгуют, кажется, лесом». «Это очень здорово, что они торгуют лесом», — язвительно сказал Максим. «Для нас это просто спасение». «Не надо нервничать», — проговорила Эльза. Она смотрела куда-то вверх, заложив руки за спину. Потом она позвала меня. «Алик, там в аппаратной есть телефон?» «Есть, а что?» «Видишь, со стола свисает провод. Это, видимо, кнопочный телефон. Мы можем позвонить твоему Лёхе». «Да? И как ты собираешься поднять трубочку?» Ее не обязательно поднимать. По-моему, это стандартный офисный панасоник со встроенным громкоговорителем и микрофоном. Достаточно нажать кнопку». Максим посмотрел на подругу несколько удивлённо, а я поразмыслил немного и вынес вердикт. «Ничего не выйдет. Он нас не услышит, как бы мы ни надрывались». «Наши связки уменьшены в сотню раз и звучат в другом диапазоне». «Но ведь ты как-то разговаривал с ним там?» «Да, через преобразователь». «Постойте!» — воскликнул Максим. «Чего мы мучаемся? Надо было сразу вызвать его в микрофон». «Если бы все так было просто», — сказал я, — «мы не поперлись бы сюда. Но интерком выходит в другую комнату, так что поговорить с Лехой нам не удастся никак. А нам не обязательно с ним говорить, хотя бы только разбудить». Я решил, что мысль разумная. Леха проснется от телефонного звонка, может быть, увидит нашу машинку, вспорит брюхо никотина и, убедившись, что нас там нет, затеет поиски. А там мы уже как-нибудь дадим о себе знать. Меня смущает один вопрос, сказал я. Как мы залезем на стол? Максим уже стоял возле стола и со злостью пинал его ногой. Почему, негодовал он? Почему паршивые мухи и тараканы могут ползать по стенам, а я нет? Я прошел вперед, прикинул, нельзя ли забраться по телефонному проводу, потом решил, что это слишком рискованно. Из приоткрытой форточки подул ветерок, качнув занавеску. «Занавеска!» — заорал Максим. «Она как веревочная лестница!» Мы помчались к окну. Занавеска примыкала вплотную к столу. Залезть по ней наверх, как нам показалось, не составляло труда. «Наверх!» Скомандовал я, и мы начали карабкаться, как пауки, рискуя, что первый же порыв ветра сбросит нас на пол. Наш радостный задор прошел после того, как мы проползли первые два десятка сантиметров. Мышцы начали ныть, дыхание участилось, а на пальцах обозначились признаки мозолей. Я посмотрел вниз. Высота была уже по нашим меркам приличной. И вдруг я заметил, что Эльза сильно отстала. Я окликнул Максима и спустился к ней. «Эй!» — крикнул Максим. «Ты чего там?» «Руки болят», — ответила девушка чуть виновато. «Вы лезьте, я догоню, только передохну». Передохнем и мы!» — предложил Максим. Однако отдых не удался. Висеть над бездной, держась руками, не лучший способ отдыхать. Мы, пожалуй, даже потеряли на этом немного сил. Вскоре мы возобновили путь. Я уже чаще бросал взгляды на Эльзу, беспокоясь за нее. И не ошибся. Очень скоро она опять остановилась. Я спустился к ней и увидел, что ее лицо покрыто мелкими капельками, а руки дрожат от напряжения. «Я сейчас свалюсь», — прошептала она. Не теряя времени, я позвал Максима, сам перелез за спину девушки, ухватившись руками за ткань занавески по обе стороны от нее. «Отпускай руки», — сказал я. «Пусть отдохнут». «Ты не удержишь, я тяжелая. «Давай, давай, не спорь с инструктором». Она облокотилась об меня, разжала пальцы, растерла одеревневшие мышцы рук, отдышалась. Максим был уже рядом. «Давай сменю!» — предложил он. «Не надо! Я уже отдохнула!» Она ухватилась за волокна, и мы вновь медленно поползли вверх. Я видел, что ей по-прежнему очень тяжело, хотя она и пыталась скрыть это. «Подожди!» — сказал я, приблизился к ней и расстегнул ремень карабина. Блестящая игрушка стоимостью в пять моих месячных окладов полетела на пол. Но Эльзе стало легче. Преодолев три четверти пути, мы смогли отдохнуть. Здесь штора не спадала на радиатор отопления, и на его уступе мы сидели несколько минут. «Время!» — напомнил я, и мы возобновили путь. Дальше было легче, занавеска шла под уклон. Ни одному спортсмену-альпинисту не дано понять того блаженства, которые испытали мы, взобравшись на лакированную поверхность стола. Мы стояли, обводя друг друга радостными взглядами, и не могли вымолвить ни слова. Как ни странно, первой пришла в себя Эльза. «Быстрее!» — сказала она, поворачиваясь к телефону. «Какой там номер в этой вашей комнате?» «Номер... Э -э -э, сейчас...» Я наморщил лоб. И тут меня как будто пронзило током. Это было настолько страшно, что у меня едва не подкосились ноги. «Там нет телефона!» — выдавил я. «Что?» — они повернулись ко мне. Они стояли передо мной, растерянно глядя мне в глаза и ждали ответа. Я был бы счастлив в тот момент провалиться сквозь землю. Я лишил их надежды, ради которой было потрачено столько сил и времени. Эта беда случилась только вчера. В аппаратную заглянул Пупс. Он залетел туда всего на минуту за какой-то ерундой. Но из-за этого с полки свалился десятикилограммовый блок питания. Он проломил стол и разбил в пыль телефон. А поставить другой, конечно, не успели. Я совсем забыл об этом. Мы молча стояли целых две или три минуты. — Есть хочется, — сказала Эльза глухим голосом. Потом повернулась и побрела по крышке стола. — Да, -да — -да", вздохнул Максим и пошел догонять подругу. Я смотрел им вслед. Впереди на другом конце стола белела громада компьютера и еще чего-то. Эльза резко остановилась перед монитором и вдруг позвала нас обоих. Компьютер включен, сказала она. Что это значит? Значит, кто-то вышел в туалет и сейчас вернется, уныло ответил я. Хотя вряд ли, эти ребята долго не засиживаются. Просто какой-то лопух вроде твоего Лехи. Забыл выключить, высказался Максим. Вы оба не правы, заключила девушка. Машина на приеме, в нее встроен модем. Поняли? Что? Испуганно переспросил Максим. Компьютер подключен к телефонной сети, вот что! В голосе Эльзы послышалась радость: Мы можем отправить любое сообщение. Кому? Осторожно, поинтересовался я. Вспомните, у кого из ваших знакомых стоит компьютер с модемом. Я бы вспомнил, сказал я. Ну, не знаю, что это такое. И я! А ты-то откуда набралась всего этого? Я у тебя полгода в конторе за компьютером сидела. Забыл, милый? А, ну понятно! Значит, у нас тоже стоит этот... Э... Модем? Нет, я научилась им пользоваться на курсах секретарей-референтов. И все-таки, — напомнил я, — куда мы будем отправлять сообщения? Эльза задумалась. «Обычно в память заносится телефонная книга», — сказала она. «В ней телефоны тех организаций, с которыми поддерживается связь через модем. А если мы там никого не знаем? Ну и что? Просто попросим их о помощи. Нужно составить доходчивый текст» предложил я. — Постойте! — нахмурился Максим. — Мне все таки кажется, что наши пальчики слабоватые для этих клавиш. — Будем прыгать по ним! — осенила меня. — Вот смотрите! Я забрался на клавиатуру и несколько раз подпрыгнул на букве «Т». Клавиша с мягким щелчком пружинила у меня под ногами. — Не теряй зря силы! — сказала Эльза. — Перебирайся на клавиши со стрелками. Вон там, правее. То есть левее. Три раза вниз. — «Теперь вправо. А теперь возвращайся на клавишу вот. «Но она слишком здоровая, я не осилю». «Переходи на цифровую клавиатуру. Там такая же клавиша, но меньше». «Максим, ты тоже иди туда, помогай». Наконец нам удалось развернуть на экране телефонную книгу. Там было всего пять номеров, причем два из них международные. «Будем пробовать, мальчики», — не унывала Эльза. Я удивлялся, откуда в ней взялось столько энергии. Казалось, она родилась командовать дивизией. Она руководила, а мы скакали, как жеребцы, вверх, вниз, на две вбок, на одну, обратно, и так до бесконечности. За этим занятием я не заметил, что за текст создает Эльза. Когда мы, изрядно попотев, закончили работу и взглянули на экран, послание показалось мне несколько неуклюжим. Оно выглядело так. «Сос. Мы стали маленькими и не можем вырасти. Срочно нужна помощь. Приходите к нам и разбудите Лешу». Дальше стоял адрес нашей конторы. «Сойдет!» — сказал Максим. «Особенно если учесть, что это написано ногами. Мне все-таки захотелось внести некоторые стилистические коррективы, но потом я передумал. Ноги болели от усталости. Теперь будем звонить», — сказала Эльза, и мы вновь полезли на клавиши. Мне не было видно, что происходит на экране. Я прыгал вверх-вниз, компьютер то гудел, то пищал. Видимо, все получалось нормально. Послав текст по всем трем номерам, мы сели ждать. «Не отвечают», — кисло сказал Максим. «Не хотят». «Да вовсе не обязательно, что там кто-то сидит и ждет наших посланий», — сказал я. «Совершенно верно», — согласилась Эльза. «Обычно компьютер ставит на автоматический прием, как здесь, а утром смотрит, что пришло». «Утром?» — вскипел Максим. «Выходит, мы зря надрывались?» «Может, зря, может и нет. Все-таки шанс». И тут раздался страшный грохот. Мы вскочили, потому что стол под нами задрожал. — Это, кажется, телефон! — крикнул я. — Быстро нажимайте вот, завизжала Эльза. Мы, мешая друг другу, помчали к заветной клавише, а потом обратно, чтобы посмотреть на экран. Но Эльза нас опередила. — Сигнал получен! — закричала она, запрыгала и захлопала в ладоши. «Получилось — Получилось! И действительно на экране горели заветные слова. Сигнал получен. Мы смеялись, прыгали, обнимались, дурачились — Первый раз нам повезло. И тут я заметил, что Максим снова скис. «Кончайте балаганить!» — буркнул он. «Лучше посмотрите на экран!» Эльза остановилась и начала читать вслух. «Сигнал получен, меры приняты. На помощь выслан спецотряд в составе стойкого лавянного солдатика. Мальчик с пальчик и дюймовочки. Держитесь, русские не сдаются. Ура!» «С юморком, ребята, а?» — заметил Максим. «Они нам не поверили». С ужасом проговорила Эльза. «Их можно понять!» Задумчиво продолжил я. «Надо было придумать текст получше. Ты можешь узнать, с какого номера пришел ответ?» Мы немного посовещались, потом нам с Максимом снова пришлось лезть на клавиатуру. На этот раз наш призыв выглядел так. «Просьба позвонить директору Минитрон Сафари, гражданину Псковскому, и передать. Поглотитель не сработал, мы в соседнем офисе на столе». Потом я решил кое-что уточнить и добавил. По скриптум. Лёша спит. Ответ пришел быстрее, чем мы думали. Он гласил. Извещенцы, гражданин Псковский, городской префект, президент, генсек ООН и главврач областной психиатрической больницы. Родина вас не забудет. Наше дело правое. Пить надо меньше. По скриптум. Лёшу не будите. — Это бесполезно, — обречённо сказала Эльза. «Может, составить новый текст?» — робко предложил Максим. «Ага, и получить новый ответ. Держитесь, санитарная машина на подходе. Нет, ничего у нас не выйдет». Я смотрел в окно и видел, что солнце уже садится. Скоро будет совсем темно. «Алик!» — подал голос Максим. «А мы правда заболеем, если и вовремя не выберемся?» Я даже не отвечал. Настолько кисло было на душе. Больше всего на свете мне хотелось сейчас разогреть картошку с мясом, Что ждала меня дома на плите: достать из холодильника бутылочку с пивом, включить телевизор и провести уютный холостяцкий вечер, а потом спокойно уснуть. А может и правда лечь в тени компьютера и пропаде оно все. И вдруг мы все почувствовали очень низкое угрожающее гудение и вибрацию. Эльза вскочила и начала беспокойно оглядываться. Наконец мы увидели. На противоположном конце стола из серой пластиковой коробки выползала широкая бумажная полоса. «Телефакс!» — проговорила девушка. Слово прозвучало как заклинание. «Вы представляете, факс!» «Вспомнил!» — прошептал я. «Что?» «Электронное средство связи из восьми букв». «Телефакс!» «Это из Кросфорда. «Ну ты даешь, Алек, покачал головой Максим. «Мне б твои проблемы!» «А что вы так радуетесь-то?» — спросил я. А то, что у нас в офисе, стоит такой же, и Колька сегодня дежурит. Сейчас нарисуем ему записочку, чтобы позвонил вашему начальнику. Отправим по факсу и все дела». «Записочку? Ну и чем мы ее нацарапаем?» «Да сейчас найдем какой-нибудь фломастер». «А ты уверен, что сможешь ворочить фломастер?» «Это ведь все равно, что телеграфный столб». «Не надо никаких фломастеров!» — закричала Эльза. «Посмотрите, в принтере торчит лист чистой бумаги. Лезьте на клавиши, сейчас мы напечатаем записку». Работа снова закипела, хоть и не так бодро. Сказывалась усталость, хотелось отдохнуть или поспать. «Быстрее, мальчики, пожалуйста!» — умоляла Эльза. «Темнеет уже!» Когда, наконец, заработал принтер, мне показалось, что началось землетрясение. А звуки, которые он издавал, напоминали распиливание 30 кошек на циркулярной пиле. Но прошло несколько минут, и на поверхность стола упал лист бумаги с готовым текстом. Текст занимал примерно пятую часть бумаги, а то и меньше. Правда, сама бумага была для нас все равно, что огромный лист голой фанеры. Не дотащим, сразу сказал Максим. Не дотащим, согласился я. Нужно отрезать кусочек с текстом, тогда будет легче. Я посмотрел на него, но он не дал мне раскрыть рот. Только не спрашивай, чем, сам знаю, что нечем. Хотя. Он повернулся и пошел куда-то на край стола. Я прогулялся вдоль листа. Отчетливо были видны все волокна и даже всякий мусор, который добавляют в бумагу. Отпечатанные буквы казались просто наносом грязи. Я подобрал карабин и выстрелил в бумагу. Пуля разворошила волокна, не оставив никакого серьезного отверстия. «Патронов не хватит», — заметила Эльза. «Да уж!» «Эй!» — услышал я голос Максима. «Помоги!» Он волок за собой блестящую металлическую плиту размером в половину своего роста. «Понимаете, — начал объяснять он, — бумагу ведь режут канцелярскими ножами, а у них лезвия с насечками». Когда кончик затупится, его обламывают и выбрасывают. А режут тем, что осталось. «Это, конечно, очень полезно для кругозора», — сказал я. «Но хотелось бы ближе к делу». «Так ведь это и есть тот самый отломанный кусочек лезвия. Я его в пепельнице нашел. Сам туда всегда выбрасываю. Он еще острый». «Я, кажется, понимаю», — проговорила Эльза. «А я, кажется, нет». «Что тут непонятного? Впряжемся в эту штуку, как в плуг, и будем пахать взад-вперед, пока не отрежем». Мы начали пахать. Я и Максим таскали лезвие за собой, а Эльза налегала на него сверху. Сказать, что эта штука была острая, я бы не рискнул. Зазубрины с треском разрывали волокна, и производительность нашего труда была плачевно низкой. Когда мы в девятый раз пошли поперек проклятого листа, я проклял тот день, когда пришел работать в Минитрон-сафари. Наконец обрезанная половинка с хрустом отделилась от листа, едва мы потянули за нее. Тащить ее было неизмеримо легче, но как поднять ее на крышку факса. Высота по нашим меркам была чуть меньше двухэтажного дома. Мы начали ходить вокруг, прикидывать, ругаться и вздыхать. Потом Максим сказал: Нужна веревка! Повеситься! поинтересовался я. Смотри, веревку привязываем к бумаге, перекидываем через вон тот уступ и тянем. Ну как? Эффектно! Одна загвоздка. Нужно человек пять, чтобы этот лист наверху принимать. «И еще столько же держать тех, кто принимает, чтобы те не свалились». Максим замер перевариваемую сложную формулировку, потом согласился. «Ну, в общем, да. А если перекинуть с другой стороны через корпус и там потянуть...» «Да не сможете вы ничего тянуть», — раздался голос Эльзы. «Вы на себя-то посмотрите. Вас ноги уже не держат. Нормальный человек столько не выдержит, сколько вы сегодня сделали. Придется стать ненормальными». И мы взялись за работу. С веревкой, к счастью, проблем не было. Максим принес из той же пепельницы клубочек шерстяной нитки. Мы расплели его на несколько частей и связали длинный крепкий канат. Затем перекинули его через корпус факса. Я прострелил в бумаге отверстие, чтобы привязать. Мы напряглись. Эльза была права. Наши пальцы разжимались, а ноги отказывались упираться в стол. Это окончательно испортило настроение, захотелось плюнуть на все, уснуть где-нибудь в пепельнице, забыться. Мальчик милый, не спите!» — чуть не плача уговаривала нас Эльза. «А может, ничего с нами не будет, если в срок не успеем?» — предположил Максим. «Уж больно ноги устали». «Может, и не будет», — легкомысленно соглашался я. «Нам удалось лишь поставить бумагу на ребро. О том, чтобы затащить ее наверх, не могло быть и речи. Мы надрывались, падали, вставали, шатались, совсем как пьяные». «Бедные вы мои!» — убивалась девушка. «Ну, постарайтесь еще немного!» И вдруг она хлопнула себя по лбу. Ну что я за дура, как я раньше не догадалась. Ты вспомнила, что у тебя есть с собой подъемный кран? Да нет же. Ребята, напрягитесь еще чуть-чуть, сдвиньте с места тот карандашик. А зачем? Мы привяжем его к веревке и сбросим со стола. Короче, это будет противовес. Ну так что, сможете? Я взглянул перед собой. Ну что, Макс, сможем? Но ну, если женщина просит... И он развел руками. Дальнейшее я помню смутно. В голове остались расплывчатые образы, как мы привязывали веревку, как подсовывали под карандаш булавки и катили его к краю стола, а потом вставляли бумагу, ходили по клавишам и набирали номер. Помню еще, как Максима чуть не затянуло внутрь аппарата. Когда мы спустились вниз, Эльза крепко спала, положив под голову кусочек ластика. Мы пристроились рядышком и через несколько секунд тоже отключились. Пробуждение было быстрым и радостным. Едва лишь открыв глаза, я увидел блеск стеклянной крышки перед своим носом. Получилось. Я вскочил, чуть не разбив стекло головой, натянул кое-как одежду и, застегиваясь на ходу, побежал в аппаратную. Здесь уже было множество людей. Лёша перетащил из соседней комнаты телефон и что-то орал в трубку. Мне показалось, что он выясняет отношения с электростанцией. Бригада энергетиков и ремонтников, которых, очевидно, позвал Пупс, оживленно обсуждала перспективы установки на аппаратуру резервного питания. Сам Пупс, виновато поднятыми бровями, расшаркивался перед Максимом и Эльзой. Что-то объяснял и, наверное, приносил извинения. Еще здесь были двое парней из соседней фирмы. Их тоже пришлось поднять, чтобы открыть офис и снять нас со стола. На меня внимание никто не обратил. Я не стал навязывать свое общество и побежал искать никотина. Было сильное желание начесать ему холку. Но хитрое бестие уже куда-то исчезло. Я решил принести экзекуцию на завтра и вернулся в аппаратную. Там меня наконец заметил Пупс: Алек! вскричал он, ну как ты? Хороший вопрос, сказал я. Боже, как тебе удалось выбраться? Лучше скажите, сколько нам придется заплатить тем двоим, чтобы замять скандальчик. Шеф округлил глаза. «Представляешь, они не берут денег. Я предлагал вернуть то, что они заплатили, отказываются. Говорят, что довольны всем этим нашим безобразием. Я думаю, темнят, а? Не исключено. Но раз они так хотят, то, сами знаете, слово клиента закон. Мне кажется, есть смысл обсудить вопрос о поощрении сотрудников нашей фирмы единовременной материальной помощью, раз уж деньги появились». «Конечно!» — кисло ответил Пупс. «После того, как ты сумел спасти экспедицию, ты достоин некоторого вознаграждения. Кстати, можешь завтра взять выходной». Я не стал рассказывать ему, что мои заслуги были довольно скромными, иначе не видать мне денег. Пупс ушел ругаться с Лёхой, я решил поговорить с Максимом и проверить обстановку. «Алик!» — его глаза были полны радости. «У нас получилось, да? Мы не стали тебя будить, ведь ты...» «Ладно, ладно, как здоровье?» «Нормально, только вот у Эльзы голова разболелась». «Я испугался. Может, уже началось?» «Прекрати. Если по столько раз в день засыпать и просыпаться, еще и не то заболит. А где она?» «Пошла она альгин запивать». «Послушай, Макс, я решился на прямой вопрос. Тут мне шеф сказал, что вы от неустойки отказываетесь». «А какие могут быть неустойки, Алик? Такое раз в жизни бывает». «Это уж точно. Да нет. Ты не понимаешь, первый раз в жизни что-то такое настоящее». Мы все бегаем, все чего-то добиваемся, и это такая ерунда. Гордиться в жизни нечем, понимаешь? А тут такое. Я другим человеком себя почувствовал. И еще знаешь, я ведь на Ленке жениться хотел». «Минуточку». Я отвел его к стене и понизил голос. «А Эльза знает?» «О чем?» «О том, что ты на Ленке жениться хотел». «Так она и есть Ленка, просто выпендривается. Сейчас ведь сам знаешь, мода на иностранщину. Ну так вот, я на ней жениться хотел, но все сомневался». «А теперь не сомневаешься?» «Правильно. От баб только шум один». «Да, то есть нет. Мы поженимся». «Ну тогда соболезную. На свадьбу не забудь пригласить». Он хлопнул меня по плечу и пошел искать свою Эльзу Ленку. А я решил немного посидеть в приемной, где никого не было. На Алочкином столе лежали авторучка и незавершенный кроссфорд. Я пододвинул к себе телефон, набрал номер. Потом вспомнил, что сейчас должно быть уже около полуночи, и хотел было повесить трубку, но на том конце уже звучал голос Алочки. «Алло!» «Я вспомнил», — сказал я. «Что?» «Слово из восьми букв. Средство связи». Возникла пауза, во время которой, как я полагаю, Алочка смотрела на часы. «А что толку?» — сказала она наконец. «Я оставила Красфорд на работе». «А я тебе его привезу», — галантно предложил я. «Ты что, до сих пор работаешь? Ах, да. Как прошла экскурсия?» «Нормально. Ну так что, привозить?» «Видишь ли, сегодня моя мама уехала на дачу, так что можешь завести заодно и себя. И не забудь прихватить бутылочку фруктового вермута, того, что привозил в прошлый раз. Хорошо?» «Хорошо», — сказал я и повесил трубку. Нужно было уведомить Пупса, что я завтра беру выходной. А затем поторопиться, пока не ушли последние трамваи».